Глава 19. Зимнее солнцестояние. Лондон и к западу от него. Четверг, 22 декабря 1983 года. Выйти. Выйти за рамки дозволенного. Выйти за установленные рамки. На следующее утро Сьюзан спала долго и, проснувшись с удивлением, обнаружила, что на часах уже почти одиннадцать. На улице лило, дождь барабанил по крыше, стучал в окна, и так приятно было лежать на удобной двуспальной кровати в просторной спальне конспиративной квартиры, а не на своей узкой койке в комнатушке, которая была лишь чуть больше ее нынешнего ложа. «К хорошему привыкаешь быстро, а зря», — сказала она себе. «Завтра она уже будет в своем студенческом жилище, и если сны вернутся и даже перенесут ее в Конистон, то она справится и с этим». По крайней мере, так она твердо обещала себе, подавляя глубинный страх перед тем, что может остаться в конистоне навечно. В дверь осторожно постучали, и Мерлин просунул голову в комнату. «Ты проснулась? Хочешь завтрак в постель?» Госпожа Магдала дала слабину и разрешила, но только один раз. «С удовольствием!» — воскликнулась Юзан, садясь и потягивая к себе вторую подушку. «Два яйца в смятку, тост и кружку чая». «Сейчас принесу», — ответил Мерлин. «Видимо, от копченой рыбы и еще от пары блюд придется отказаться. Ты точно ничего больше не хочешь?» «Точно. И, пожалуйста, поблагодари от моего имени миссис Макнил. Она так хорошо обо мне заботилась. Я буду скучать по ней, когда уйду». Кивнув, Мерлин вышел и закрыл за собой дверь. «Когда уйду», — прошептала Сьюзан себе под нос. «Неудачный выбор слов». Мерлин быстро вернулся с обещанным завтраком, который миссис Макнил то ли стремительно приготовила по заказу Сьюзен, то ли просто убрала все лишнее из уже готового. Кроме еды, на подносе лежал номер таймаута за вторник. «Может, сходим завтра в кино?» — предложил Мерлин, постукивая по журналу. «В Адеоне, в Свискоттедже, показывают местного героя. Хочешь посмотреть еще раз?» «Конечно», — ответила Сьюзен. «А сегодня нельзя?» Мерлин покачал головой. «Лучше нет. День зимнего солнцестояния — и так непростое время, а теперь тем более. У нас здесь полная смена, но если стрясется что-нибудь действительно серьезное, то помочь мне никто не сможет». «А что еще может случиться?» «Во время солнцестояния пробуждаются разные силы и сущности, не самые дружественные к смертным», — сказал Мерлин. «Есть ритуалы, которые можно проводить только в этот день» и, конечно, находятся люди, которые эти ритуалы проводят, причем, как правило, с плачевными результатами. Мы держим все это под контролем». «Силы вроде дикой охоты?» — спросил Сьюзен. «Что это вообще такое?» «Хороший вопрос», — уклончиво ответил Мерлин и задумался. «Лучше не говорить об этом слишком много, особенно сегодня. В мифическом мире есть силы, которые не проявляются как личности, то есть они не индивидуальные существа» а потому всегда остаются одинаково непредсказуемыми. Дикая охота — одна из них. Это в буквальном смысле силы природы. А если дикая охота все-таки начнется, что вы будете делать? Прежде всего, мы стараемся, чтобы этого не случилось. Магия Эверильды и старухи так опасна именно потому, что она заимствует силу охоты. Но если охота все-таки начнется... Единственное, что можно тогда сделать... Это убраться с ее пути и побыстрее. «А если не убраться, что тогда?» — спросил Сьюзен. «В охоте есть только сила самой охоты и ее жертва», — сказал Мерлин. «Ты видел, что бывает в конце охоты на лис? В смысле, если лиса не успевает убежать?» «Собаки разрывают ее на куски», — ответила Сьюзен. «Вот именно». «Но как убежать от охоты?» «Не знаю», — ответил Мерлин а тот, кто знает, скорее всего, теперь так далеко, что ему и дороги назад не найти. Одним словом, охоту лучше предотвращать, а если она все-таки началась, то держаться от нее подальше. «Тогда я, наверное, посижу дома», — Сьюзан посмотрела на воду, стекающую по стеклам. «Нарисую этот дождь за окном. Можно даже целую картину. Я уже давно не рисовала акварелью». «Хорошая идея», — Мерлин повернул голову в сторону открытой двери, — у него за спиной. «Хм, к нам кто-то едет. Ягуар, двигатель V 12 Наверное, Грин. Удивительно, как ты что-то слышишь сквозь дождь», сказала Сьюзен. «Хотя лучше не удивляться, а встать и одеться». «Я отнесу твой поднос вниз, а заодно узнаю, что случилось». «Это точно инспектор Грин». «Откуда ты знаешь?» спросил Сьюзен, вылезая из постели и направляясь в ванную. «По шагам», ответил Мерлин, уравновесил на подносе кружку из-под чая, тарелки и стакан с апельсиновым соком и поднял его левой рукой как профессиональный официант. «Кубинские каблуки!» Надеюсь, она узнала, кто стоит за нашими друзьями из Ромфорда. Инспектор Грин узнала, но старшего офицера арестовали всего пару часов назад. На то, чтобы заставить сержанта Пастина назвать имя, ушла большая часть ночи. Выяснил, что суперинтендант Пайк, будучи масоном, вошел в контакт с Терновой Розой, но согласился выполнить их просьбу только за взятку золотом. Так что речь шла скорее о коррупции, чем о заговоре масонов. «Десять тысяч фунтов», — сказала Грин, и ее лицо и так суровое и вовсе окаменело. «Тысячу самому пайку за организацию и по две тысячи каждому исполнителю». «По две?» — спросил Мерлин. «Они были в библиотеке», — Грин расхаживала взад и вперед у высокого окна, А Сьюзен с Мерлином сидели в удобных креслах, то есть, кроме покушения на Сьюзен, еще два офицера, не масоны, но давно подозреваемые в том, что они плохие люди, арестовали девушку рано утром, сообщила Грин. Ее зовут Мегано Агейо. Агейо? Сьюзен вскочила. Фамилия на А. Гварь, что решил пропустить меня и начать заклинание сначала? Видимо, так. Я обратилась к книготорговцам. ответа пока не получила. У них какие-то проблемы. Мы не нашли тех двоих полицейских, о которых идет речь, поэтому я знаю обо всем только со слов суперинтенданта Пайка. Я говорил с ним полчаса назад. Агею — студентка медицинского факультета. Ее должны были взять после ночного дежурства в больнице Королевского колледжа в 7 утра. Пока мы предполагаем, что они это сделали, поскольку дома Агею нет, и ее никто не видел. Пайк не знает, куда этим двоим поручили ее отвезти. Они должны были получить инструкции от кого-то за пределами больницы. Им велели приехать на машине, но не на полицейской, и с полным баком. Мы уже дали в розыск информацию о личных автомобилях этих двоих, проверили их дома, связи и так далее. Скорее всего, машину они угнали и куда-то везут девушку. — К старухе, — прошептал Сьюзан, — чтобы та поохотилась этой ночью и принесла жертву. Но я не понимаю. Повтор заклинания не спасет их от книготорговцев. «Может, и спасет», — мрачно произнес Мерлин. «Если Гвайер будет сидеть в алфавитном доме вне нашего времени, и карта тоже будет там, то мы, возможно, не найдем другого пути туда. Это даст Гвайеру отсрочку на семь лет и шанс повторить попытку через сто шестьдесят два года с тобой или с кем-то вроде тебя». «Сто шестьдесят два года?» «Если все будет хорошо, ты доживешь», — сказал Мерлин. «Сто шестьдесят два года совсем немного для древнего владыки». Для них время идет иначе, чем для смертных». «Мы не можем позволить Гвайру убивать дальше», — воскликнул Сьюзен. «Старуху ищут?» «Я делаю все, что в моих силах», — заявила Грин. Торрент пытается привлечь дополнительную помощь инспектора Данцигера из полиции Уилтшера. «Но нам нужны книгодорговцы, а Эванджелина и Уна молчат. Надо, чтобы Министерство внутренних дел привлекло больше людей для этой работы, а без давления Эванджелины они...» не пошевелятся. Вы хоть представляете, сколько заброшенных карьеров, шахт и всяких подземных дыр в этой западной глухомани. Да она похожа на пчелиные соты, ведь камень, из которого построен Бат, веками извлекался из земли вокруг него. А еще нам нужна поддержка Министерства обороны, потому что многие старые выработки были в свое время превращены в подземные убежища и склады боеприпасов, и даже в бункеры для политиков. «Я могу ее найти», — тихо сказала Сьюзен. Подалась вперед и напряженно задумалась, подперев подбородок руками. Я видела, что каменного святого доставили в подземелье к старухе по ленте вроде конвейера. Нет, даже не на ленте, а скорее по роликам, вделанным в стену туннеля. Это и есть ключ к нашей загадке. Но главное, я думаю, что земля заговорит со мной. Точнее, заговорит камень под ней. И все расскажет. Только для этого мне надо быть там, а не здесь. «Черт побери!» Воскликнула Грин. «Роликовый конвейер? Так это же центральный склад боеприпасов. Коршем!» Во время войны по конвейерам выкатывались снаряды. Вообще-то складов там было четыре или пять, но, по-моему, их в основном вывели из эксплуатации в шестидесятых. Но даже если склад всего один, то это все равно сотни, а то и тысячи миль туннелей. Я должна позвонить Торрент и Данцигер и военным. Надеюсь, они не поменяли офицера связи. «И мы должны как можно быстрее доставить туда тебя. У нас нет времени». «Нет», — перебил ее Мерлин. «Возможно, это и есть план Гвайра. Заманить Сьюзен к себе, выманив ее из безопасного места». «Мерлин, я должна поехать туда, бедная девочка. Мне дан предельно ясный приказ». Мерлин встал и стряхнул пылинки сладко-навинтажного серого костюма от Харди Эммиса 1950-х годов, удивление элегантного сочетания с фиолетовой рубашкой и галстуком в цветочек. «Ты не выйдешь отсюда раньше полуночи». «Приказ!» — фыркнул Сьюзан. «Да ты плюешь на любые приказы, когда захочешь. Если мы не спасем Мегану сейчас, Гвайр продолжит существовать и убьет еще двадцать пять человек за сто пятьдесят лет, включая, может быть, и меня. А виноват в этом будешь ты!» «Нет, не я», — отрезал Мерлин. «Послушай, я сейчас позвоню и узнаю, как идут поиски». Может быть, они и без тебя справятся. Ты просто скажешь им, чтобы искали старый склад боеприпасов. Это сузит круг поисков». «Этого недостаточно», — сказала Грин. «Подземных объектов очень много. Быстро найти то, что нужно, не получится. Тысячи человек должны бродить по ним неделю или больше. И то, скорее всего, не успеют осмотреть все. А что, если мы обеспечим безопасность Сьюзен и попросим ее помочь нам найти Гвайра и его заложницу?» «Я не...» Начал Мерлин, но Сьюзан смотрела на него с такой яростью, что его голос дрогнул. «Я не хочу рисковать твоей жизнью, Сьюзан». «Но своей ты бы рискнул, так?» — поинтересовалась Сьюзан. «В смысле, ты сто раз рисковал жизнью. Ты рисковал, когда спасал меня в Хайгейте. А ведь тогда я была для тебя всего лишь простой смертной, которую ты никогда раньше не встречал. Теперь в опасности другая девушка, и я могу помочь ей. У меня есть для этого сила». «Черт!» Мерлин вздохнул. Послушай, дай мне поговорить с начальством и выяснить, как обстоят дела, а потом мы поедем, заявил Сьюзен. Может быть, неопределенно ответил Мерлин, но она знала, что он признал ее правоту. Он наклонил голову, прислушиваясь. Вивин пришла. Вивин влетела в комнату так, словно ею выстрелили из пушки. Гвари украл девушку, чтобы начать заклинание заново, крикнула она. Меч. Где меч, Мерлин? Он еще у тебя? Мы знаем о Мегане Агею, ответил Мерлин. Причем тут меч? Он понадобится Сьюзен, бросила Вивиан. Так он у тебя или нет? А, э -э -э, не совсем, замялся Мерлин. Но я могу достать его. В каком смысле понадобится? Тебе видение было что ли? Нет, я просто знаю, что он ей понадобится. Так какой у нас план? Мы будем спасать девушку. «Лично я считаю, что Сьюзен должна остаться здесь», — сказал Мерлин. «Но она говорит, что может найти старуху». «Конечно, может», — решительно заявила Вивьен. «А может и угодить в ловушку», — продолжил Мерлин. «Вот что меня тревожит. Мне надо поговорить с Уной и Эванжелиной». «Ты знаешь, что они тебе скажут», — парировала Вивьен. «Ну и что, позвонить все равно надо», — возразил Мерлин. «Да, и мне», — Грин схватил из подставки «Телефон». «Я позвоню с этого, а вы с того в холле». «Ладно, ладно», — буркнул Мерлин, а Грин уже набирала номер. Он выскочил из комнаты, бросив через плечо, я вернусь. «А я пойду переоденусь». «Еще разок», — сказала Сьюзен, которая была в костюме, годящемся лишь для хорошо отапливаемого, роскошного лондонского дома, то есть в свободной футболке с надписью «Джетра Талл» в спортивных штанах и тапочках. Кажется, Мерлин стареет, бросила Вивин, одетая вполне подходящая для прогулки в холодный и дождливый день: синюю спецовку, книга торговцев, джемпер в стиле Fair Isle и темно-синий Макинтош. Как будто он не знает, что они велят ему сидеть тихо и никуда тебя отсюда не выпускать. И он послушается? спросила Сьюзен, поворачиваясь от двери. Заставит меня остаться? Нет, конечно, ответила Вивин, но будут неприятности, так что переодевайся быстрее. «Нам надо уйти раньше, чем появится кто-нибудь из старших и остановит нас». Сьюзан побежала наверх, где после короткого раздумья надела собственную синюю спецовку и распихала по карманам серебряный портсигар, предварительно убедившись, что в нем есть соль, складной нож, агарок свечи и спички. К ним она добавила пару остро отточенных карандашей и блокнотик из обычной бумаги. Поколебалась, глядя на рацию, но все же выдернула ее из розетки и... Тоже взяла с собой, сунув в карман камуфляжной куртки Бундесвера, которую носила вместо пальто. Толстые носки и мартенсы вместо тапочек, и она готова. Спустившись в библиотеку, Сьюзен обнаружила, что Грин еще разговаривает по телефону и сердится. Вивен изучала карту Коршема в Уилдшире. Мерлина нигде не было, в том числе и в холле. «Он пошел за мечом», — сказала Вивен. «Ей не нужно было объяснять Сьюзен, что за меч она имела в виду конечно, Кларент, меч короля Артура. И за рейндж Эмилии. Он хотел вызвать вертолет, но безуспешно. Тем более, что Уна заявила, что «Ты ни при каких обстоятельствах не должна уезжать отсюда». «А это значит, что нам нужно уходить прямо сейчас? Ведь она наверняка уже в пути. Хочет лично проконтролировать, как мы поняли ее инструкции». «Мне тоже не дают вертолет», — сказала Грин, швыряя трубку. «Никто. Ни полиция, ни армия, ни военно-воздушные силы». «Не авиация флота. Дождь, видите ли, чересчур сильный. Можно подумать, это какой-то особый дождь. Где мы встретимся с Мерлином?» «На трассе А-40, примерно в миле от поворота на Хангерлейн. Он сообщит по радио, если будет опаздывать». Вивен свернула карту. «Диармунд с Шебой подъедут на Даймлере». «Они не против того, чтобы нарушить приказ Уны?» спросила Сьюзен. «Вряд ли Мерлин их спрашивал», ответила Вивен. «Но я думаю, когда они узнают, куда мы едем и зачем, то возражать не станут». «Я поведу машину, а Синг поедет впереди на Ягуаре», — сказала Грин, с мигалкой и сиреной. «Мы за ними, за нами Палмер на патрульной машине, вместе с Хисом, если тот приедет вовремя. В Коршеме нас будут ждать Торрент, Данцигер из полиции Уитшира и человек из Министерства обороны». «Пробки просто жуткие». М 4 превратилась из трассы в сплошную автостоянку, которую еще и подтопило кое-где, так что жаль, что мы без вертолета. Ну как, вы готовы? Да, ответила Вивин. Рок-н-ролл, произнесла Сьюзен, изобразив указательным пальцем и мизинцем рожки дьявола. Что? вскрикнула Вивин. Не делай так, только не сегодня. Ой, извини, смутился Сьюзен. Я хотела сказать, ладно, пошли. Я и правда. Да нет. Я пошутила. От одного жеста ничего не будет. Двинули. На улице Сьюзен остановилась. Не из-за холода, особенно неожиданного после расслабляющего тепла дома, и даже не из-за дождя, который лил так, что брызги долетали до нее, даже когда она стояла под навесом крыльца. Просто и улица, и подкативший к крыльцу Даймлер, и Диармунд, который открыл дверцу, и Вивен, которая торопливо садилась в автомобиль, все куда-то исчезло и Сьюзан оказалась перед голубым простором Коннистон-Уотер, только в воспинах от дождя, который шел тут, в Лондоне. Сьюзан пронзила внезапное, как удар электричества, осознание того, что сейчас что-то произойдет, и она шагнула вперед, но холодный дождь, ударивший в лицо, заставил ее попятиться. Перед ней снова была улица и машина, и Сьюзан, немешкая нырнула внутрь, а Диармунд захлопнул за ней дверцу. Он обошел машину, направляясь к водительскому месту, а Шеба подбежал с другой стороны улицы, где стоял на страже, к пассажирской дверце. «Ты как будто споткнулась», — сказала Вивин. «Что-то случилось?» «Коннистон», — ответил Сьюзан дрожа. «Озеро. Я вдруг увидела. Меня как будто толкнули, и я поняла, что все вот-вот изменится. Я шагнула вперед, но дождь вернул меня обратно. Мир снова стал нормальным». «Это все день зимнего солнцестояния», — объяснила Вивин. «Он на всех сказывается так или иначе. Древний мир сегодня ближе к нам, чем всегда. Оттуда и ощущение, что все может случиться, поскольку так оно и есть. Но я не верю, что тебя могут перенести куда-нибудь против твоей воли. Даже во сне. Если ты будешь сопротивляться, то останешься здесь. А туда уйдет только твое основидищее «я». Но и оно вернется, когда ты проснешься». А ведь я хочу туда уйти. Отчасти» прошептала Сьюзен, в этом-то и проблема. Но я знаю, если я это сделаю, то мне конец. По крайней мере, обычный, нормальный меня больше не будет. А этого я не хочу. Диармунд и Шеба уселись впереди, ворча о том, как они сильно промокли, даже в дождевиках. Загудел большой двигатель автомобиля, в салоне заработала печка и внутрь задул желанный теплый воздух. Хотя впереди и позади Даймера ехали полицейские машины с включенными мигалками и сиренами, из города все равно выбирались очень медленно. Приливной дождь не прекращался, на дорогах повсюду были пробки, и когда они едва проехали Уайт-Сити, по рации заверещала Уна, приказывая им срочно поворачивать и ехать назад. Тут вмешался Мерлин и велел Диормунду переключиться на ранее согласованную частоту. «У тебя не будет больших неприятностей?» спросила Сьюзен. «Нет», — ответил Дярмунд. «все неприятности будут у Мерлина. Это он сбил нас, бедных невинных овечек, с пути истинного, верно, Шеба?» «Конечно», — отдохнула Шеба, которая сегодня надела хиджаб штормового серого цвета, а не вчерашний, флуоресцентный, как дорожный знак. Кроме того, на ней был элегантный синий тренч от Бербери. Карабин «Де Лизл» команда с глушителем, который она держала на коленях, Никак не вязался с ее изысканным видом. Ну хорошо, с сомнением произнесла Сьюзен. Шеба повернулся и посмотрел на нее. Уна не мерихью, она поворчит и перестанет, конечно, при условии, что мы ее девушку выручим и тебя не потеряем. А если нет, то нам все равно конец. А как же Еванжелина? Она на вас не рассердится? поинтересовалась Сьюзен. Это наша работа, в смысле леворуких, ответила Шеба. В любом случае, Ванжелина пока вне игры, — заявила Вивиан. Сегодня утром ей пришлось отправиться в Шотландию. Что-то шевельнулось в воде. «Лох — Лох-Несс? — любопытством спросила Сьюзен. — О, нет, там ничего особенного нет, — сказала Вивиан. — Лох-Мари. Кстати, наверное, это она взяла вертолет. Какие-то потенциальные друиды разбудили Мукшейлча, и его нужно убедить поспать еще. Причем так, чтобы он не успел пообедать никем, кроме тех друидов. «Как это, кроме друидов?» «Да так, их он уже съел», — объяснила Вивин. «Они неправильно истолковали природу воскрешения, и Мукшелч решил, что они предлагают ему в жертву себя. Им Анжелине пришлось поехать туда, поскольку она уже общалась с этой сущностью, а личное знакомство в таких случаях всегда кстати». «Боже, как же я ненавижу эту суперкольцевую развязку», — воскликнул Диармунд, когда они подъехали к Хангерлейн. «С каждым чертовым годом все хуже и хуже. Я даже не понимаю, что тут сейчас творится, и не вижу чертовой разметки под таким дождем. Просто следуя за мигающим синим светом, дитя мое посоветовала Шеба». Грин, видимо, заранее разобралась с новой системой поворота или ей помогла ее непревзойденная уверенность в себе, но так или иначе они проехали кольцо с первого раза, не заходя на второй круг, как это случалось со многими другими автомобилистами. Примерно в миле от этой дорожной карусели жила рация, и Грин предупредила, что они приближаются к назначенному месту. «Вижу яркий серебристый рейндж-ровер», — сказала она. «Мерлин, это ты? Ты нас видишь?» «Вижу», — раздался голос Мерлина. «Я поеду за даймером Диармунда, если никто не против». «Пожалуйста», — ответила Грин. Хис, у тебя хвоста нет?» «Нет, все чисто», — последовал слабый голос неслышимого ранее сержанта Хиса. Видимо, он успел. Их колонну замыкал полицейский ровер SD-1, невидимый, если не считать синие мигалки и белых фар, размытых от дождя, словно на картине импрессиониста. «За Даймлером Дярмунда звучит, как цитата из книжки для самых маленьких», сказала Шеба. «Вот и напиши такую», — дружелюбно предложил Дярмунд. «Вижу Мерлина». Они принеслись мимо парковки. Сьюзан увидела, как в пелене дождя сверкнул серебристый Range Rover «Эмилии», выезжая из парковки и пристраиваясь за ними следом. Весь путь прошел в пробках, раздражающих остановках и рывках по обочине под непрерывным, спящим дождем. В какой-то момент Сьюзен почувствовал, что засыпает и резко выпрямилась, изо всех сил воткнув ногти себе в ладони, чтобы не заснуть. Всё в порядке?» — спросил её Вивен. «Мне главное не заснуть», — ответила Сьюзен. «Ничего не бойся, все будет хорошо», — пообещал ей Вивен. «Пока ты сама не захочешь уйти в Конистон, никто не заберет тебя насильно. Скажи себе это, повтори несколько раз». «Может быть, ты и права», — сомнением произнесла Сьюзен. «Мерлин говорил тебе, что я начала пропадать прямо в машине прошлой ночью». «Да», — говорил. У Вивен было странное выражение лица, почти виноватое, как показалось Сьюзен. «Дело в том, что это, наверное, моя вина». «Понимаешь, я еще раз поговорила о тебе с тетушкой Зоей». Она замолчала, глядя на Диармунда и Шебу на переднем сиденье. «Все нормально», — сказала Сьюзан. «Если уж я не могу доверять вам, то я и так, и так в беде». «В общем, я поговорила с Зоей, и она сказала, что твоя мифическая сущность могла пробудиться, когда я заставила тебя рисовать карту перемещения, которая вывела нас из алфавитного дома. То есть это все равно произошло бы, но позже...» когда ты уже была бы у отца. Но с моей подачи все случилось раньше. «Я же должна была помочь Мерлину», — сказала Сьюзен. «К тому же мои сны начались за несколько недель до этого. Наверное, отец просто решил проснуться раньше, чем обещал, еще до нового года». «Может быть, он считает, что день зимнего солнцестояния есть, настоящий Новый год?» — обеспокоенно предположила Вивин. Беда достопочтенный писал, что у англосаксов, по крайней мере у некоторых, Новый год начинался с прибавлением дня. Лучше я пока не буду думать об этом, сказала Сьюзен. Да-да, сосредоточиться на поисках старухи и спасении Меганы Агейю. Те что-нибудь они знаешь? Я думала, нужна какая-то связь со старым миром, чтобы стать подходящей жертвой Гвайра». У Агейи ее есть, такая связь, ответила Вивин. Грин говорит, что она с семнадцати лет подрабатывает в Дж. Болдуэн и Ко. Это такая компания, которая занимается траволечением. Агею интересуется альтернативной медициной, а между лечебными и мифическими свойствами трав есть связь. Ее родители уже знают, что ее похитили? – спросил Сьюзен. Вряд ли. Грин не стал им сообщать. Если мы спасем ее, прежде чем новость просочится, то лучше им и не знать. Вот именно, – сказал Сьюзен. Если. Они двигались на запад по трассе М4, и дождь понемногу стихал, но пробки все не кончались. На обочинах так часто встречались попавшие в аварию автомобили, что объехать пробки не получалось, и их колонна тащилась в одном ряду со всеми остальными. Дождь, наконец, стих, но, похоже, его вот-вот готов был сменить мокрый снег, так холодно стало снаружи. А Сьюзан еще попросила Диармунда убавить температуру в салоне, чтобы не заснуть ей нужна была прохлада. Несмотря на все заверения Вивен, Сьюзен чувствовал, что если заснёт, то исчезнет из машины и окажется в Конистоне.